Глава 13. Олег, зайди ко мне, сказал босс, набрав моего, надеюсь, будущего компаньона. На жеф отбои Сергей снова внимательно посмотрел на меня. Хочу сразу сказать, я решение менять не намерен. Даже если вы помиритесь, поженитесь и прочее, связку менять больше не буду. Это ясно? Ясно, сказала тихо, глядя на свои пальцы. И ещё, насколько я помню, у тебя последний курс впереди. Что планируешь делать с работой? Вопрос хороший, и вопрос по делу. Я уже голову сломала себе, пытаясь успеть и вашим, и нашим, но всё равно выходило так, что мне придётся уйти из фирмы, по крайней мере, на год. Я не была наивной дурочкой и прекрасно понимала, никто не будет держать за мной вакантное место. Поэтому вздохнув глубоко и протяжно, ответила: "Придётся прерваться на учебный год". То есть, если я правильно тебя понял, Ты хочешь после вернуться на эту же должность? Сергей удивлённо вскинул брови. Ну, вообще да, мне нравится. Но зачем ты тогда получаешь диплом? Прервал меня босс. Если всё равно планируешь возвращаться на крышу, здесь твоя вышка не нужна. Об этом я почему-то не подумала. Нет, я ежу ясно, что это временная работа, но она мне так нравилась, и на свежем воздухе и достаточно лёгкий график, и приятное общение в коллективе. не считая за Кидонов Марка, да и зарплата более чем устраивала. Я пожала плечами. Если получится, я бы всё же хотела на следующее лето продолжить работать здесь. Ах, Света, Света, покачал головой босс. Я даже не уверен, что в следующем году офис всё ещё будет функционировать. Я подняла на начальника полный удивления взгляд. Что-то случилось? Пока нет, ответил Сергей. Но ты же видишь, как постепенно мелкие фирмы поглощаются крупными. Я не знаю, выстоим ли мы. Да и есть ли смысл? Я не знала, как реагировать. Да, наша сеть была небольшого масштаба, всего на один микрорайон, зато охватывала почти каждый дом. Мы все были словно одна большая дружная семья. Слова босса вызвали странное чувство внутри. Неужели дни нашей сети сочтены? Плюс ко всему, ты, наверное, уже слышала, участились случаи вандализма. Да, что-то подобное я слышала из разговоров ребят. Уже несколько раз ремонтная бригада приходилась резко оssrваться из-за подозрительного обрыва проводов. Нашу грустную беседу прервал вежливый стук в дверь. Входи, бросил шеф, поворачиваясь к экрану компьютера. Добрый день, вызывал. Да, начиная с сегодняшнего дня работаешь со Светланой. Даю полчаса на сборы и шурuite. «Спасибо!» — пробормотала, поднимаясь с кресла. Сергей кивнул, даже не посмотрев в мою сторону. «Олег, возражений нет?» Он кинул взгляд мне за спину, туда, где у входа топтался Олег. «Нет, я рад!» — широко улыбнулся мой новый напарник. Я обошла его и взялась за дверную ручку. «Еще раз большое спасибо! Хорошей работы!» — бросил Сергей, уходя в свои заботы с головой. Я тихо вынырнула из кабинета. «Он...» Конечно, стоило Леночке встретиться со мной взглядом, как она начала мерзко гигикать. "Что такое?" спросил ничего не понимающий Олег. "Ничего". Света предложила Боссу поспать вместе. Сказали мы одновременно. Олег посмотрел на меня и на Лену и покачал головой. "Всё, веселитесь. Серьёзно надо быть дамы. Лена, подготовь нам список. Света, пошли на склад". Раскидав нам ценные указания, Олег направился к складскому помещению, ничуть не сомневаясь, что его просьбы приказы будут выполнены. Это был четвёртый вызов. Мы стояли на крыше старенькой пятиэтажки, раскручивая очередной маток оптоволоконного кабеля. Не знаю, кто устанавливал свич в таком месте, но явно не любитель своих коллег. На редкость неудобное место, чтобы подключить новый провод, приходилось стоять в позе Зю. Хорошо, что эту заботу взял на себя Олег, хотя он уже несколько раз провался делегировать мне это занятие. Слушай, Свет, ну серьёзно, тебе будет удобнее, это мелкое. Тут как раз расстояние для маленькой девочки. Я высоты боюсь, улыбнулась, продолжая придерживать парня за талию. Периодически взгляд скользил к слишком близко расположенному краю крыши, лишённому всякого рода ограждений. Чёрное покрытие местами облупилось, являя взору серый неровный бетон. Бинго, воскликнул Олег, подключив наконец коннектор. Вот, видишь, сам справился, похвалила я коллегу. Он осторожно выпутался из паутины проводов и повернулся ко мне. В следующий раз подключаешь ты. Посмотрим, усмехнулась, протягивая платок. Олег вытер пот со лба и наклонился к своему рюкзаку замотком изоленты. Медленно двигаясь в сторону люка, мы выискивали наиболее удачные пути для прокладки кабеля. В который раз я пожалела, что в нашем районе так мало девятиэтажек. Вот где раздолье. Оттуда не свалишься за борт. Там не страшен никакой порыв ветра. Что там у нас следующее? Это тебя надо спросить. Списк в твоём рюкзаке. Точно. Хлопнув себя по лбу, подошла к оставленному у открытого люка рюкзаку и выудила на свет папку с бумагами. Ну, что там? Не поверишь, улыбнулась я, указав пальцем на соседнюю крышу. Ответила. Следующий заказ. На жаль, нельзя перепрыгнуть сразу, сочувственно покачал головой Олег. Я была согласна с коллегой. Отсюда казалось, что дома разделяют какие-то 5 м, обманчивое впечатление. Ладно, заканчиваем тут и валим дальше. Если честно, уже утомился чего-то. Слабак, подколол Олега, хотя у самой уже мышцы гудели от физической нагрузки. Как специально сегодняшние вылазки отличались особо сложным подходом: то лесенка короткая или вовсе её нет, то на крышу не пробраться к свечу. На себя посмотри, лачка, вон руки дрожат. Думаешь, я не вижу? Я оставила без внимания комментарий Олега. Ну а что? Я девочка, имею право на слабость иногда. Мы уже почти дошли до люка, когда сильный порыв ветра толкнул меня в сторону края крыши. Нет, даже не так. Он пихнул меня в сторону обрыва с такой силой, что я свалилась бы с высоты пятого этажа, если бы Олег не успел схватить меня за руку. "Эй, ты чего?" Побледневший парень выглядел настолько испуганным, словно увидел привидение. Моё сердечко забилось с огромной скоростью, а страх сковал все члены. Мы так и застыли на краю крыши, переваривая едва не случившуюся трагедию. Первым отмер Олег Рванов меня на себя подальше от края, он прижал моё обездвиженное тело к себе и выдохнул. Чёрт, Светка, ты меня до инфаркта доведёшь. Способность анализировать медленно возвращалась ко мне. При мысли о том, что меня могло уже не быть в живых, кровь стыла в жилах. Как так? Ведь я всегда была осторожна и предельно собрана, когда мы занимались высотными работами. Ладони вспотели, а тело сотрясало мелкое дрожь. «Кажется, я теперь нескоро смогу подойти к краю крыши». Словно услышав мои мысли, Олег произнес. «Все, больше к краю, чтобы не подходило ближе, чем на два метра. Слышал у меня?» «Слышу, слышу», — пробормотала, вцепившись в футболку Олега, как в спасательный круг. Я бы и хотела разжать пальцы и отпустить парня, но страх не давал расслабиться. Все оставшееся время я уговаривала Олега молчать о случившемся. «Слышь!» Уже на последнем заказе мандраж меня отпустил, и мне казалось, что ничего страшного не произошло. Ну, повело немного. Всё ж закончилось хорошо. Я очень боялась, что Сергей меня уволит после такого. Зачем ему лишняя головная боль? Свет, я тебе ещё раз говорю, это вопрос решённый. Хорошо, что я успел тебя поймать. А если бы не успел, ты хоть понимаешь, во что это могло вылиться? Потупила взгляд. «Конечно, я все понимала, но Олег решил вдолбить последний гвоздь в гроб моей надежды. Даже если не брать во внимание твою жизнь, что само по себе...» «А-а-а-а!» Парень развел руки и вытращил глаза, показывая всю силу своей экспрессии. «Ну, ты пойми, за нашу безопасность отвечать будет Сергей, его же посадят!» «Хм... Об этом я не думала. Черт, он меня точно уволит!» Я была готова к расчету, когда мы заходили в офис этим вечером. Разговаривать ни с кем не хотелось, поэтому просто молча выложила рабочий инвентарь, молча закрыла дверь склада и села на стул у знакомого фикуса. Олег строго посмотрел на меня и сказал: "Я первый. Сиди тут и никуда не ходи". А что мне оставалось, куда я пойду, когда коллега скрылся в кабинете начальника, Аляночка решила узнать причину нашего странного поведения. "Свет, что случилось? Поругались, что ли?" Отстань, старушка, я в печали, махнула на неё рукой, отворачиваясь к зелёным листьям. Лишь бы не видеть этого любопытного взгляда. Но Лена так просто не сдаётся. Услышав скрип стула, я уже заранее знала, что увижу. Так и есть, стоит около меня, а в глазах горит азарт предвкушения. Ну, колись, что случилось? Позже всё узнаешь. Не хочу говорить, честно. В этот момент открылась дверь кабинета начальника, и оттуда вышел Олег. Судя по лицу, досталось ему прилично, хотя взгляд был немного растерянным. Светка, твоя очередь, я всё рассказал, так что не отпирайся. Он невесело хмыкнул и пошёл к стойке с кофемашиной. Я тебя подожду, иди уже, не заставляй Сергея ждать. Каждый шаг, приближающий меня к кабинету босса, давался всё тяжелее. Словно в густом киселе мои ноги с трудом преодолевали пространство. Наконец я оказалась внутри кабинета. Закрой дверь, последовал глухой приказ. Вздрогнув, прикрыла дверь до тихого щелчка. Садись. Молча выполнила я то указание. Поднять глаза на босса было страшно. Я не знала, какой реакции ждать: будет ли кричать или же напротив, тихо положит на стол приказ об увольнении. Но Сергей меня удивил. "Света, прежде всего, хочу попросить прощения. Это однозначно моё упущение". Я подняла на босса полное удивление взгляд. Как непосредственный начальник я должен был просчитать подобные варианты. Каюсь, пока не было прецедентов. Я наивно полагал, что время терпит. Однако вижу, я ошибался. И это могло стоить... Сергей тяжело вздохнул и резко встал с кресла. Я видела, что он действительно взволнован. Сделав несколько шагов то в одну, сторону то в другую, он обошел стол и встал около меня. Находиться внизу было неуютно, Босс возвышался надо мной неприступной скалой. А чтобы смотреть ему в глаза, мне пришлось поднять голову так сильно, что затылок касался спины. Сергей молчал, мышцы шеи начинали ныть, а я всё не находила слов, чтобы как-то показать свою реакцию на сказанное начальником. Наконец, когда элементарно уже невозможно было сглотнуть, я опустила голову, и взгляд остановился на пряжке ремня босса. Красивый, кстати, ремень. Никогда не обращала внимания. Что пауза стала неловкой, я поняла не сразу. «Света!» Голос начальника мне показался уже не таким расстроенно-грустным, каким был всего мгновение назад. Что-то в нем появилось такое, что заставило снова поднять взгляд и посмотреть ему прямо в глаза. Упс, кажется, он неверно истолковал, куда я пялилась последние несколько секунд. Как неловко! «Да-да! Я... Это не ваша вина, я сама!» Нет. Сталь в голосе начальника заставила резко свернуть свои доводы и замолчать. Это не обсуждается. Теперь другой вопрос, что касается твоей работы. Прошу вас, не увольняйте. Я вскочила с кресла и чуть не влетела прямо в начальника. Оказывается, он стоял несколько ближе, чем мне казалось внизу. Сергей поймал меня за руки и остановил в нескольких сантиметрах от неизбежного столкновения наших тел. Напряжение между нами едва не заискрило. Два долгих удара сердца спустя босс отстранился и сделал дополнительный шаг назад. Я не собирался тебя увольнять, но Простите, не знаю, куда деть руки, до сих пор чувствующий отголосок чужого тепла, я спрятала их за спину. Все заказы завтрашнего дня переносятся на послезавтра. Не только ваши с Олегом. Сергей поднял ладонь, призывая меня не перебивать его. Мне нужно съездить за спецоборудованием. Завтра вечером жду всех монтажников в офисе на инструктаж. Во сколько? Думаю, часов в 6. Полагаю, к этому времени я успею закончить. Мы так и стояли в разных концах кабинета, и, кажется, оба чувствовали себя неловко. Мне бы уйти, но язык снова онемел. Свет, Лана, может, всё же подумаешь о переводе в офис? Нет, это перемена темы разговора. Мне было совсем не по душе. нахмурилась, показывая своё недовольство. Спасибо, оно моё решение по этому вопросу остаётся прежним. Не перегнула ли я палку? Кажется, начальство он так не говорят. На всякий случай решила смягчить свою реплику. Если, конечно, это возможно,